Глава 36. Когда инспектор Макс Хорнунг приземлился в аэропорту Коста-Смиральда на Сардинии, он выбрал самую дешевую из сдававшихся в наем машин «Фиат-500» и отправился в Олбию. Олбия, в отличие от всех других островных городов, была индустриальным центром, и во все стороны по ее пригородам расползлись заводы, фабрики, городские свалки –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 Усевшись снова на свое место, он спросил, чем могу служить. На беглом итальянском Макс начал объяснять, зачем прибыл на Сардинию. Некоторое время начальник полиции Ферраро пытался сообразить, на каком языке говорит гость. Когда он наконец понял, то предостерегающе поднял руку и сказал, «Баста! Вы говорите по-английски?» «Естественно», — ответил Макс.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 Передняя его часть все еще хранила следы недавней аварии, и даже ясно видны были бурозеленые потеки живицы. «Никак до него руки не доходят», — пожаловался механик. Макс обошел вокруг джипа и внимательно оглядел его. «Что же они сделали с тормозами?» — спросил он. «Езус!» — воскликнул механик. «И вы туда же!» — в голосе его чувствовалось раздражение.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 Начальник полиции Луиджи Ферраро взглянул на инспектора Бруно-компанию и спросил, «Куда ты его подевал?» «Никуда. Я привел его в гараж, там он, как осел, уперся, что это был не несчастный случай, переругался с механиком и сказал, что хочет пройтись один. Вот-то болтус!» Макс стоял на берегу, глядя на изумрудные воды Теренского моря,